«Все знайки!» Арина сомневалась. Она еще раз окинула взглядом тесно стоявшие стеллажи с товарами и снова перевела взгляд на седовласого продавца в полинялой жилетке. «Уверяю вас, это то, что вам нужно. Вы не пожалеете!» Вежливо улыбаясь, произнес продавец, открывая коробку с настольной игрой под названием «Правда или память». Игра довольно забавная, еще никто не разочаровывался. «Ну уж не знаю, выглядит довольно простенько». Арина взяла в руки круглый маленький орешек из хрустальной вазочки на краю прилавка. «А это что?» «Это все знайки», — ответил продавец. «Хм, не слышала о них», — нахмурилась девушка. «Все знайки — это своего рода развлечение», — уклончиво ответил пожилой мужчина, а затем, немного помедлив, добавил «Для смелых». «А вот это уже интересно!» — в глазах Арины появились огоньки любопытства. «Что у них внутри?» Все знайки – это плоды правдивого дерева. Внутри такого орешка лежит записка, в которой написана правда о человеке, открывшем его. «Правда? Какая правда?» – не поняла девушка. «О, это может быть абсолютно любая правда, общеизвестная или нет. Легче показать, чем объяснить. Раскройте один». «Это абсолютно бесплатно». Продавец любезно пододвинул Карине хрустальную вазочку с золотыми орешками. «Почему бы и нет?» – пожала плечами девушка и плотно сжала орешек ладонями. Тонкая скорлупка хрустнула и разломилась на две ровные части, а из самого орешка вылетела тонкая струйка зеленого дыма и быстро растаяла. «Ого, как эффектно!» Удивилась Арина и достала из одной скорлупки маленький сверток, перетянутый тесненным золотым колечком. Сняв со свертка колечко и развернув бумажку, девушка прочитала. «А К Сегодня ела на завтрак омлет с сыром». «Ничего себе! А К Это же мои инициалы. Как вы это сделали?» Не поверила своим глазам девушка. «Просто так совпало!» – пожал плечами продавец. «Все знайки никогда не врут». «Не знаю, как вы провернули этот фокус, но он произвел на меня впечатление. Ведь я и правда сегодня ела на завтрак омлет. Надо же мне было взять именно этот орешек!» – смутилась Арина. «Я возьму у вас семь штук, по одному на каждого гостя. Думаю, все знайки произведут впечатление сегодняшним вечером». «Не сомневайтесь», — улыбнулся продавец. На долю секунды Арине показалось, что в его глазах мелькнули огоньки пламени. Но девушка тут же отбросила эту мысль, списав все на игру света в тускло освещенном помещении лавки чудес. Попросив продавца упаковать орешки все знайки в красивую подарочную корзиночку, довольная Арина поспешила на день рождения своей сестры Ларисы. Девушке не терпелось удивить именинницу и гостей торжества необычными орешками. «Но чего ты так долго?» – с порога заявила взволнованная Лариса. «Давай быстрее раздевайся и дуй на кухню, мне с тортом помогать». В большой комнате уже вовсю пыхтел муж Ларисы Антон, накрывавший на стол. Он бегло поздоровался с гостьей и продолжил натирать бокалы для вина бумажной салфеткой. Арина быстро разулась и поспешила вслед за сестрой на кухню, где ее уже ждал красивый двухъярусный торт. «Только не говори, что ты хочешь, чтобы я его украшала своими фирменными розочками!» Закатила глаза Арина. «Еще как хочу!» Лариса достала из ящика кондитерский шприц и вручила его сестре. «У тебя это всегда получалось лучше, чем у меня!» «Ох!» – вздохнула Арина и принялась набирать сливочный крем из большой круглой миски в шприц. «Уже сто лет ничего не пекла. Ладно, будем надеяться, что мастерство не потеряно». «Так, чего ты так долго?» – спросила Лариса, отправляя в духовку маринованного гуся с яблоками. «Ты знаешь, я тут на один магазинчик необычный набрела. Лавка чудес называется». Там столько всякой всячины, занятный продается. Хотела что-нибудь интересненькое к твоему празднику купить. Хм, не слышала о таком магазине. Где он находится? На набережной, между ювелиркой и пекарней. Странно, задумалась Лариса. Каждый день там мимо на работу хожу. Не видела такого. Наверное, новый какой-то. Может быть согласилась Арина. Так вот, я там кое-что нашла. Орешки все знайки. Слышала про такие? Нет. И что с ними делают? Правду говорят про того, кто их откроет. Я один попробовала в магазине. Сбылось. Ого, прикольно! оживилась Лариса. Ты это классно придумала. Купить их. Ларис, там машина дружининых подъехала послышался из соседней комнаты голос мужа Ларисы Антона. «Иди гостей встречать!» Лариса сняла фартук и подошла к зеркалу, где наспех накрасила губы розовой помадой. «С днем рождения!» Из прихожей доносились радостные голоса и слова поздравлений именинницы. «Славка, Ленка, как я рада вас видеть!» Весело щебетала Лариса. «Проходите скорее в зал, располагайтесь!» Вскоре подоспели и остальные гости. Миша соленой коллеги с работы Ларисы, и Костя, сводный брат Антона по отцу. «Арин, ты скоро?» На кухню вернулась улыбающаяся Лариса. «Пора садиться за стол, все в сборе». Арина выдавила на торт последнюю розочку и, на ходу, облизнув пальцы от крема, отправилась в зал, где все гости уже расселись по своим местам. Девушке досталось место рядом с Костей, чему она была несказанно рада. Арина давно испытывала симпатию к брату Антона, но не знала, как к нему подступиться. Началось празднование дня рождения Ларисы. Один за другим гости поднимали бокалы за здоровье именинницы, от души желая ей счастья и успехов в делах. Когда очередь дошла до Арины, девушка произнесла заранее заготовленные слова и вручила сестре люксовый набор косметики, который та давно хотела. «И небольшой сюрприз для твоих гостей!» Хитро улыбнулась Арина, ставя на стол корзиночку с орешками-всезнайками. «Это орешки-всезнайки. Как утверждал продавец, они никогда не врут». «Ой, можно я первая?» – пискнула Лена. «Обожаю такие штучки». Лена взяла золотой орешек из корзинки и легонько поддела его вилкой, отчего тот открылся и выпустил струйку зеленого дымка. «Вау! А как это так?» – удивилась Лена и с энтузиазмом стала разворачивать бумажку. «Л.Д. любит есть пельмени с клубничным вареньем». «Как ты узнала, что я возьму именно этот орешек?» Девушка удивленно уставилась на Арину. «Лучше спроси, как она узнала, что ты любишь есть пельмени с вареньем?» Засмеялся муж Лены Слава. «Я до сих пор не могу смотреть на это без слез. Гадость несусветная». «Давай теперь я». Антон взял самый крупный орешек и раскрыл его. А.м. храпит и мешает спать Л.М. А ведь это действительно правда, да, Ларис? Еще как ревешь, как раненый бегемот, смеясь, подтвердила жена. Так, моя очередь. Лариса взяла небольшой орешек с самого краю корзинки, раскрыла его ножичком, чихнув, когда высвободился дымок и развернула бумажку, а затем с недоверием уставилась на Арину. «Что там у тебя?» Антон нетерпеливо выхватил бумажку из рук жены и заглянул. «Ты ей сказала? Мы же решили потом объявить». «Нет», — замотала головой Лариса. «Я не знаю, как она...» «Что объявить?» — оживился Костя. Лариса и Антон заговорщически переглянулись и заулыбались. У нас будет ребенок. Глаза Ларисы лучились счастьем. Мы хотели объявить об этом чуть позже. Как ты узнала? Да ничего я не знала, это орешки, оправдывалась Арина, но ее слова уже заглушали голоса гостей. На перебой поздравлявших молодую пару с радостным событием. Потом свои орешки разобрали остальные гости. Прочитав записку из орешка, Миша недовольно скривился и, скомкав записку, бросил на тарелку. Чушь какая-то. Что там? Алена, сидевшая рядом с Мишей, проворно схватила его бумажку и стала разворачивать. Парень попытался отобрать у нее бумажку, но девушка была более изворотлива. «М.Г. любит носить женские чулки», – захохотала Алена. «Миш, это правда? Сколько лет сижу с тобой в одном кабинете и не подозревала даже». «Отдай!» Миша был красный как рак и все еще пытался отобрать у коллеги бумажку. «Все это чушь!» «А у тебя что, Ален?» – невинно спросила Лариса. «Сейчас посмотрим!» – воскликнул Миша и с победоносной улыбкой схватил нераскрытый орешек Алены, лежавший рядом с ее тарелкой. Как только Миша прочитал записку, он снова покраснел. «Ты считаешь это смешно?» — закричал озлобленный Миша, глядя на Арину. «Ты ненормальная! Все, я ухожу!» Разъяренный Миша с силой швырнул бумажку на пол и быстрым шагом устремился к выходу. «Миш, подожди!» Взволнованная Лариса вскочила со стула и побежала за коллегой. «Что ты там написала?» – спросила Алена, устремив взгляд на Арину. «Я не знаю», – растерялась девушка. «Я правда ничего не писала». В прихожей громко хлопнула дверь, и Лариса вернулась к столу одна. В гостиной повисла неловкая пауза. М.г. пишет сидя, как девчонка». Алена подняла бумажку с пола и прочитала вслух. «Но как ты узнала, что он откроет мой орешек?» «Да ничего я не знала!» Негодуя ответила Арина. Она уже была сама не рада, что принесла все знаек на день рождения сестры. «Арин, правда?» «Нехорошо как-то получилось», — с укором произнесла Лариса, выглядевшая весьма растерянной. Тем временем Слава разворачивал свою всезнайку. Сидевшая рядом Лена пристально смотрела мужу через плечо. Прочитав текст, мужчина быстро убрал бумажку в карман брюк. «Что тебе попалось?» — невинно спросила Лена, уже знавшая ответ. «Что я не чищу зубы по утрам?» Нервно улыбнувшись, отмахнулся Слава. «Можно посмотреть!» Подняла брови Лена. Ее лицо все больше принимало болезненное выражение. «Да ну ее! Правда, глупость какая-то! Дурацкое развлечение!» Продолжал отпираться Слава. «Дай сюда бумажку, живо!» Настойчиво сказала Лена. Все присутствующие замерли. С Леной явно происходило что-то странное. На глазах девушки наворачивались слезы, а щеки приобрели пунцовый оттенок. «Да нечего там смотреть!» – недовольно буркнул Слава и нервно перебросил ногу на ногу. «Так значит, это правда?» – закричала Лена. «Что правда?» Слава всячески старался делать вид, что не понимает о чем говорит жена. я так и знала лена схватилась за голову и отвернулась. ребят что у вас происходит настороженно спросила лариса ничего всхлипнула лена и побежала к выходу из квартиры. «Лена, подожди!» – крикнул ей вслед Слава, а затем, повернувшись к Арине, зло прошипел. «Я не знаю, откуда ты это знаешь, но надеюсь, теперь ты довольна, сука. Я с тобой еще разберусь!» – и поспешил догонять супругу. Оставшиеся в комнате гости вопросительно смотрели на Арину. «Да что вы на меня так смотрите? Я правда не знаю, что там написано», – взмолилась девушка. «Я купила эти орешки сегодня в лавке чудес. Я понятия не имела, что там внутри». «Арин, твоя шутка зашла слишком далеко», – тихо начала Лариса. «Я не знаю, что попалось Славе, но это уже чересчур». «Я еще раз повторяю, я этого не писала!» – оправдывалась девушка. «Арин!» – Лариса вздохнула и отвела глаза. «Тебе лучше уйти!» Арина непонимающе смотрела на сестру. Ей было обидно слышать такое от Ларисы. День рождения был испорчен. Лариса закрыла лицо руками и молча ушла в другую комнату. «Зачем ты это сделала?» – спросил Антон у Арины. «Я не делала этого!» – воскликнула Арина, давя подступивший горлуком и направилась к выходу из квартиры. Девушка спешила оказаться на улице, чтобы не разрыдаться на глазах у оставшихся гостей. Она проклинала свою дурацкую покупку в лавке чудес и жаждала отмщения. Вскоре Арина, полная решимости устроить скандал хозяину лавки, который продал ей злополучных всезнаек, дошла до набережной и в нерешительности замерла. Между ювелирным и пекарней не было никакого магазина. «Как так?» – не поняла Арина. «Я что, перепутала место?» Девушка зашла в пекарню и спросила у продавщицы, где находится лавка чудес. Но та ответила ей, что никогда не встречала на набережной такого магазина. Удивленная Арина несколько раз прошла вдоль набережной, но так и не обнаружила лавку чудес. «Этого не может быть!» Думала девушка, в десятый раз осматривая стену между пекарней и ювелирным. «Я же точно помню, что лавка была здесь, не могла же она пропасть». Так и не найдя ответов, Арина побрела в сторону дома. Когда девушка подошла к своему подъезду, на улице совсем стемнело. Немного посидев на лавочке у подъезда и еще раз прокрутив в голове все события сегодняшнего дня, Арина, наконец, встала со скамьи и побрела домой. Оказавшись в подъезде, девушка почувствовала знакомые запахи – сырость, сигаретный дым и кошачья моча. Свет не горел ни на первом этаже, ни на втором. «Прекрасно!» Закатила глаза Арина и стала аккуратно подниматься по ступенькам. Неожиданно позади себя девушка услышала какой-то шорох, а в следующую секунду почувствовала, как на ее шее сомкнулись чьи-то сильные цепкие пальцы. Арина поперхнулась и захрипела. Ремешок сумочки сполз с плеча, и ее содержимое просыпалось на ступеньке. Девушка пыталась сопротивляться, но нападавший был крепче. Он все сильнее и сильнее напирал на свою жертву, сдавливая ее горло. Вдруг в темноте раздался тихий хруст, и неизвестный пошатнулся и отпустил одну руку, замахав ею в воздухе, а другой рукой дернул Арину вправо. Это позволило девушке высвободиться и вдохнуть воздух. Оттолкнув преступника, Арина ринулась вверх по лестнице и стала стучать кулаками в ближайшую дверь. Это спугнуло преступника, и он помчался к выходу из подъезда. Арина слышала его торопливые шаги вниз по лестнице и сигнал открывающегося домофона, а затем хлопок закрывшейся железной двери. В тот же момент на шум выбежали соседи. Пока остальные помогали Арине прийти в себя и вызвать полицию, Один из мужчин выбежал на улицу, однако к тому времени преступник уже успел скрыться. Как оказалось, кто-то намеренно выкрутил на трех нижних этажах все лампочки. Арину явно поджидали. Когда свет все-таки включили, девушка увидела на одной из ступенек свою раздавленную помаду. Судя по всему, преступник поскользнулся именно на ней. Приехавшие полицейские обнаружили на месте преступления небольшую золотую скорлупку. Арина сразу узнала ее, половинка от орешка знайки. Девушка мгновенно поняла, кто напал на нее, и рассказала полицейским все, что произошло у сестры на дне рождения а также то, что слабо угрожал ей расправой. О самой лавке чудес Арина решила умолчать. Закончив отвечать на вопросы следователя и написав заявление, Арина вернулась домой. Девушке все еще было страшно заходить в подъезд, и она попросила полицейских проводить ее. Оказавшись дома, Арина с ужасом осмотрела свою шею. Синяки от рук душившего ее преступника уже начали проявляться. Вот уж точно все знайки развлечения для смелых. С горечью усмехнувшись, вспомнила Арина слова продавца из лавки Чудес. Приняв душ и забравшись в теплую постель, девушка решила позвонить сестре, чтобы рассказать ей о случившемся в подъезде. Лариса взяла трубку не сразу. Сестра говорила шепотом. «Нахрена ты это сделала? Ленка собрала вещи и уехала. Я не понимаю, как ты это узнала вообще? Ты не могла сначала поговорить со мной?» «Лариса на меня!» Всхлипывая, начала Арина, но сестра ее перебила. «Это не оправдание. Что бы ты ни сказала, это не оправдание, слышишь? Я не ожидала от тебя такого предательства. Почему ты не могла сказать, что знаешь? Чем теперь все это обернется?» шептала разгневанная сестра. «А если Ленка все расскажет, я теперь вообще не знаю, что делать. Хорошенький ты мне подарочек на день рождения приготовила». «Я думала, что мы с тобой сестры, а ты предательница. Не звони мне больше, я слышать тебя не хочу. Больше никогда не лезь в мою жизнь, иначе придушу тебя собственными руками». Лариса бросила трубку. Арина вообще перестала что-либо понимать. «Почему сестра так разозлилась на неё и не хочет верить, что она тут ни при чем. И что было в записке у Славы? Что там было такого ужасного, что он решил ее убить? От огромного количества вопросов и отсутствия на них ответов у Арины голова шла кругом. Несколько раз проверив самки, девушка выпила горячего чая и только потом смогла уснуть беспокойным сном. Всю ночь Арине мерещились жуткие шорохи в квартире, от которых она вскакивала, как ужаленная, и мчалась к выключателю, чтобы скорее зажечь свет и убедиться в том, что в квартире, кроме неё, никого нет. Следующим утром Арина решила позвонить Антону, чтобы во всем разобраться, но он не взял трубку а лишь скидывал ее звонки. Девушка поняла, что разговаривать с ней он не намерен. Единственным, кто мог хоть как-то пролить свет на сложившуюся ситуацию, был Костя. Набравшись храбрости и собравшись с духом, Арина набрала номер брата Антона. «Да», — ответил парень. «Кость, привет, это Арина», — представилась девушка. «Мне нужно с тобой срочно поговорить». «Да, конечно», – серьезно ответил Костя. «Но я бы не хотел обсуждать это по телефону. Давай лучше где-нибудь встретимся». Арина растерялась. «Видимо, произошло действительно что-то очень серьезное, раз парень хотел поговорить с ней лично». «Да, хорошо. Где ты хочешь встретиться?» Наконец ответила Арина. «Я заеду за тобой в девять, а там уже решим». Договорились, согласилась девушка. На ее лице сама собой возникла улыбка. И хоть повод для встречи с парнем был выбран весьма неприятный, но тем не менее это была желанная встреча с Костей и возможность остаться с ним наедине. В назначенное время к дому Арины подъехала синяя легковушка Костика. Завидев машину из окна, девушка быстро оделась и спустилась во двор. «Куда поедем?» – спросила Арина, оказавшись в салоне автомобиля. Сперва ей показалось, что парень несколько озадачен вопросом, но потом он сумел совладать с собой и произнес. «Арин!» «К чему весь этот цирк? Скажи сразу, чего ты хочешь? Денег?» «Каких денег?» — не поняла девушка. «Не нужны мне от славы никакие деньги. Я просто хочу понять, что произошло, что было написано в его записке и почему Лариса так зла на меня». «Ты правда не знаешь?» — нахмурил брови парень. «Что ж, давай прокатимся». Я знаю одно местечко, а ты пока расскажешь мне все об этих записках». Захлюбываясь словами, Арина рассказала Косте обо всех событиях вчерашнего дня, как она набрела на лавку чудес и купила там орешки как Слава напал на нее в подъезде и пытался задушить, как грубо говорила с ней Лариса, когда девушка звонила ей, чтобы получить поддержку. «И самое странное, когда я пошла искать эту чертову лавку, ее не оказалось на своем месте. Я обошла всю набережную, но не нашла ни следа этого магазина. Кажется, я схожу с ума». Наконец завершила свой сбивчивый рассказ девушка. Костя внимательно слушал историю Арины и лишь изредка молча кивал. Телефон в руках у девушки завибрировал. «Ну ты и сука! Зачем ты соврала полиции, что Слава на тебя напал? Что за дурацкие игры? Нас с Антоном сегодня вызывали на допрос. Теперь он знает, что ребенок не его». «Зачем ты это делаешь? За что ты со мной так?» Высветилось сообщение от Ларисы на экране телефона. Сразу за первым последовало второе сообщение. «Я не знаю, что ты задумала, только у тебя ничего не получится. В момент твоего мнимого нападения Слава вымаливал прощение под дверью у Лены, лгунья». У Арины по спине пробежал холодок. Если в подъезде на нее напал не Слава, то кто? В том, что нападавший был именно мужчина, девушка не сомневалась. На дне рождения сестры были четверо мужчин. Слава, Антон, Миша и Костя. Антон точно не мог этого сделать. Он был с Ларисой весь вечер. У Славы тоже алиби. Щупленький Миша не подходил по комплекции. Костя свернул у обочины и заехал в лес. «Тогда в подъезде», осознавая весь ужас происходящего, начала Арина. «Это был ты?» «Ну, наконец-то!» «Ты перестала ломать комедию», – холодно сказал Костя и остановил машину. «К чему вся эта игра? Чего ты добиваешься?» Щелкнул замок блокировки дверей. «Костя, я не понимаю», – начала Арина. «Хватит делать из меня идиота! Что тебе нужно?» Закричал парень, ударяя руками по рулевому колесу. От страха Арина вздрогнула. Костя выхватил у нее телефон из рук и вышвырнул в открытое окно, а затем достал складной нож. «Что ты собираешься делать?» В ужасе выдохнула девушка. «Ты сама не оставила мне выбора! Я не хочу в тюрьму!» выкрикнул Костя и приставил нож к горлу Арины. Было заметно, что парень напуган не меньше самой Арины, но в его глазах читались отчаяние и решимость. Костя открыл бардачок и достал оттуда ручку и листок, а затем швырнул их своей жертве. «Пиши!» – приказал он. «Что писать?» – дрожащим голосом спросила Арина. «Пиши предсмертную записку, что ты нарочно оклеветала Славу и Ларису, что никто на тебя не нападал, что больше не хочешь жить, что поняла, что ты никому не нужна». Костя в упор смотрел на девушку. «Но ведь это неправда». «Пиши!» – потерял терпение Костя и надавил на нож так, что на его лезвии выступила кровь. Арина дрожащей рукой стала выводить на листе бумаги корявые буквы. Когда записка была готова, Костя связал девушке руки, заклеил рот скотчем и велел выйти из машины. Несколько минут убийца и его жертва шли вглубь леса, а затем парень привязал Арину за руки к большому поваленному дереву а сам занялся подготовкой импровизированной виселицы на толстом суке старого тополя. Арина, словно глухо глухонемая, содрогалась от рыданий, сидя на сырой мягкой земле, поросшим хом и папоротником, бестолково шаря глазами вокруг себя в поисках спасения. Вдруг тупая боль ударила девушку чуть ниже колена. Кажется, под ногой лежало что-то твёрдое. Арина отодвинула ногу и увидела среди мха и травы проржавленный край консервной банки. Стараясь не подавать виду, девушка стала осторожно откапывать банку из земли. В голове Арины созрел план. Она начала кашлять и хрипеть, насколько ей позволял это сделать скотч. «Я бы предложил тебе воды, но она осталась в машине». Не отвлекаясь от своего занятия, усмехнулся Костя. Закончив вязать узел, парень отряхнул руку и взглянул на свою жертву. «Готово!» – провозгласил Костя, любуясь на свое творение. «Ну как тебе?» «Сам не ожидал, что узел получится так хорошо». Его не так-то просто завязать, пришлось тренироваться. Арина сильнее захрипела, а затем закатила глаза и без чувств повалилась лицом в землю. «Что с тобой?» – стал волноваться Костя. «Эй!» Как только Костя склонился над лежавшей без движения Ариной, она взметнула руки вверх и с нажимом полоснула острым краем крышки ржавой банки парню по глазу. «А-а-а!» – закричал Костя и, потеряв равновесие, повалился на землю, закрывая лицо руками. «Сука!» Арина видела, как сочилась кровь из рассеченной раны сквозь его пальцы. Нож выпал из рук парня, и Арина тут же подхватила его. Девушка отползла от кости настолько, насколько позволяла удерживающая ее веревка, и стала пытаться освободиться при помощи ножа. «Гадина! Я придушу тебя голыми руками!» Ревел раненый парень, в котором Арина с трудом теперь узнавала объект своих прежних нежных чувств. «Ты лишила меня глаза, тварь!» Костя поднялся на ноги и, прикрывая один глаз рукой, кинулся на Арину. Веревка, наконец, поддалась, и девушке удалось освободиться и увернуться от броска кости, перекатившись через себя. Арина вскочила на ноги и бросилась бежать в сторону автомобильной дороги. Костя мчался следом за ней, на ходу выкрикивая угрозы. Впереди Арина увидела одинокий свет фонаря, освещавшего пустынное асфальтовое покрытие. Как только летящая сломя голову девушка вступила на дорогу, Костя сумел догнать ее и ухватился за прядь волос, пытаясь притянуть беглянку к себе и затащить обратно в лес. Не помнящая себя от ужаса Арина резко дернула головой, и прядь каштановых волос осталась в руке у парня. Издав злобный рык, больше похожий на крик животного, чем на человека, Костя вынырнул из леса и снова устремился к Арине неожиданно из-за крутого поворота выскочила машина, ослепившая жертву и ее преследователя огнями дальнего света. Когда Арина опомнилась и, наконец, поняла, что произошло, тело Костика уже перекатилось через крышу черного внедорожника и рухнуло на твердый асфальт. Заскрежетали колеса, послышался запах палёной резины. Из салона черного внедорожника, только что сбившего человека, выскочила перепуганная девчонка лет девятнадцати и сразу стала кому-то судорожно звонить. Не обращая внимания на девчонку, Арина медленно обошла автомобиль с правой стороны и увидела жуткую картину. Голова кости была вывернута в противоположную сторону, а руки и ноги повернулись под неестественными углами, как конечности тряпичной куклы. Сомнений не оставалось. Костя был мертв. Все еще не до конца осознавая происходящее, Арина приблизилась к мертвому парню и вытащила из его кармана торчащую бумажку с каплями крови. Девушка уже видела такие раньше. Это был вкладыш ореха всезнайки. «К.М.» несколько месяцев морил голодом свою родную бабушку, чтобы та переписала на него завещание». А когда получил желаемое, заставил ее принять большую дозу назначенных лекарств, от чего та скончалась. Прочитала Арина в записке. Лариса развелась с Антоном и сошлась со Славой, родив двойняшек, уже будучи в браке. Арина больше никогда и никому не делала сюрпризов ни на один праздник. Сёстрам удалось помириться только через шесть лет. Лариса до сих пор не верит, что Арина не сама написала записки для орешков-всезнаек, принесенных на ее день рождения.